Я признаться, ничего не понял. Не хочу сказать ничего такого, господа. Миролюбиво промолвил Антуан. Но мне кажется странным, что княжна Гагарина, особо столь выдающихся достоинств, была принесена в жертву на закланье. Со стрел кто-то из кавалергардов со стрел пошло, плоско и глупо, но все покатились со смеху. В любом случае, добавил Потоцкий, я должен быть тебе благодарен. Серж всмотрелся в лицо Александра. И с облегчением понял, что тот уже не так напряжён. Фу, чёрт, пронесло. Мещерский отлично знал своего друга и помнил, что его вспышки гнева могут быть крайне непредсказуемы. Да не за что, равнодушно бросил Александр Потоцкому: "Если уж тебе так нравится питаться моими объедками". Через несколько секунд ошеломлённый, с вытаращенными глазами официант примчался к хозяину ресторана и доложил, что внизу господа-офицеры убивают друг друга. Хозяин вздохнул, Поглядел в зеркало, поправил галстук, пригладил усы, стряхнул ниточку с манжеты и спустился вниз. Он жил в России давно и успел привыкнуть к нравам этих фурус, примечание сумасшедших русских, французский конец примечания. Кроме того, по собственному опыту, рестаратор понял, что всегда надо дать господам выпустить пар и только тогда появляться в поле их зрения, иначе не миновать беды. Прочим, когда он спустился вниз, оказалось, что делать ему почти что нечего, ни одно зеркало не было разбито, ни один официант не пострадал. Ну, были опрокинут и стол и пару стульев. Да вцепившись в князя Мищерского, истошно визжала дочка француза балетмейстера. Ну, хозяин отлично понимал, что риск мадмозель Трапэ равно как и самому мадмозель Трапэ в счёт не поставишь. И вообще он был почти разочарован тем, что на сей раз всё обошлось. Я требую с этой с фракцией, крикнул Антон, их с Александром растащили и удерживали в нескольких метрах друг от друга. Ты подлец! И не сдержавшись, Потоцкий топнул ногой и обругал Корфу по-польски. Отпусти меня, сказал Александру Никите, который держал его, покалебавшись Васильчика, фразжал пальцы, улыбаясь, барон стал поправлять наполовину оторванный воротник. Драться так драться. Как оскорбленная сторона, я имею право выбирать оружие. Постойте, вмешался Лояевский, но первым оскорбили Антуана вы. А он хотел дать не пощёчину, парировал Александр. Сэр, что на этот счёт сказано в дуэльном кодексе? Ну, собственно говоря, начал его друг, а, плевать. Оборвал его Александр. Будешь моим секундантом. Отлично. Тогда я беру секундантом господина Васильчикова, крикнул Антон. Не дайте ему выставить себя оскорблённой стороной, заволновался Лояевский. Вы знаете, как он стреляет из пистолета? Я их что-то неплохо заметил, Александр, с недобрым прищуром. Мне всё равно, отрезал Потоцкий. Пусть секунданты договариваются обо всём. Он знал, что идёт на колоссальный риск, потому что Александр Корф не принадлежал к тем людям, которых можно вызвать на дуэль безнаказанно, но странным образом чувствовал невероятное облегчение. Антон внезапно понял, что всегда хотел этого убить соперника, чтобы тот не стоял между ним и Бетти. Даже теперь Бетти отказалась дать ему окончательный ответ, выйдет она за него или нет. Мерзавец Корф бросил её, а она всё ещё его любит. И Потоцкий решил, что сделает всё, чтобы избавиться от него. Э, господа, тактично вмешался хозяин ресторана. Прошу прощения, вы заняты столь важным делом, но кто будет платить за сломанную мебель? Вечером Уладьев наконец все формальности, Александр сидел в своей квартире на Офицерской улице. Емысленно подводил итоги хлопотного неприятного дня. В глубине души он не жалел ни о чём, ну, вернее, барон Корф вообще был так устроен, что считал любые сожаления излишней тратой времени. Конечно, если бы Амалия не послала ему ту злополучную записку, он бы не пошёл куда глаза глядят, не встретил бы Крёсного и не попросил бы отвезти себя в ресторан Бареля, не столкнулся с Потоцким, ну, если уж дошло до ссоры и вызова на дуэль, надо было довести дело до конца. В дверь кто-то поскрёбся, затем она приотворилась, и в образовавшуюся щель просунулась лохматая голова стёпки. К вам пришли, доложил денщик. После разоблачения со стёпкой стали происходить удивительные метаморфозы. Если раньше он громко топал по квартире, не стеснялся на свистовать себе под нос и хлопал дверями, то теперь передвигался, аки бесплотный дух, бесшумно и незаметно. Улыбаться, кланяться и вообще всячески выражать своё почтение, он тоже стал раза в 2 чаще, чем прежде. Кто? Осведомился Александр, зажав в руке апельсин, он несколько раз подбросил его графине Потоцкой. Апельсин упал на ладонь, и офицер машинально сжал пальцы. Старшая спросил мрачно, предведя нелёгкое объяснение по поводу её сына: "Нет, Марье Сигизмундовна. Александр положил апельсин на стол, буркнув, проси. В конце концов, какая разница, мать или сестра, обе могли явиться к нему только по одной единственной причине. И увидев взволнованное некрасивое лицо Мари, барон сразу же понял, что объяснение и впрямь выйдет не легким. Александр Михайлович прошептал ломари, как только стёпка вышел: "Я все знаю. Вы, вы будете стреляться с моим братом. Боже мой!" Девушка заломила руки и злилась слезами. Александр смотрел на неё и чувствовал себя мерзавцем, разумом понимая, что Мари безумно беспокоится, что Антуан её единственный брат, но его сердцу не было до этого никакого дела. По натуре он был таков, что если человек был ему не симпатичен, Александр не мог заставить себя сопереживать ему. Если он кого-то вычёркивал из своей жизни, то забывал его на следующий день. Бетти была ему теперь совершенно безразлична, А Мари он согласен был в своё время терпеть лишь потому, что его невеста с ней дружила. Обе девушки больше ничего для него не значили, и неуместное вторжение Мари заставляло его испытывать глухую досаду. Поскольку понимал, что та, пожелая требовать невозможного, а он не сможет ничего ей обещать. Брат всё время хотел поссориться с вами, продолжала Мари, и никто не подозревает, каких усилий мне стоило его удерживать, а сейчас Графиня вытерла слёзы и с мольбой взглянула на офицера: "Александр Михайлович, скажите, вы ведь не убьёте его? Мама не переживёт. Ты отец". Александр не выносил романов с мелодраматическими сценами, а сейчас с неудовольствием осознавал, что стал героем как раз подобного романа. Ещё не хватало, чтобы Мария бросилась перед ним на колени. И чтобы лишить её такой возможности, отвернулся, отошёл к окну. Она всё говорила и говорила: "Вы же добрый человек, я всегда знала. Наверное, из-за этого я и полюбила вас". Я Мария запнулась и покраснела так густо, что если бы Александр не видел всё своими глазами, то никогда бы не поверил, что можно так краснеть. "Вы меня любите?" проговорил он с растерянностью и сразу же вспомнил всё из записей в дневнике своего товарища и слова Амалии. "Ну ладно, Лев, тот-то знал их обоих, но Амалия Ведь она видела Потоскуев всего полчаса. Вы всегда смеялись надо мной, буртнул молодой человек, все еще не веря. Вы не понимаете, вы ничего не понимаете. Залепетала Мария, теряя голову. Каково мне было видеть, что у меня нет ни единого шанса против нее, только потому, что Бетти такая хорошенькая и у нее отец не католик. Конечно, мне было обидно. А вы и внимания на меня не обращали. Вы чаще с горничной разговаривали, чем со мной. Оскорбленно прибавила графиня, выпити в губы. Я окончательно сделалась похожа на обиженную пухлую девочку. Александр растерялся. Он так привык считать потоцкую неприятной и насмешливой особой, что ему было трудно смириться с тем, что на самом деле та совсем другая.